Лесовский, какого хрена ты смеёшься? с диким возмущением спрашивал меня веретенников. Видели бы вы свои рожи, парни. Я окинул взглядом трясущегося овчинникова, изгорбленного от тяжести осознания собственного положения веретенникова. Мне и правда было смешно. Профессиональная привычка смеяться в лицо опасности. Хотя и где-то в глубине души я тоже переживал, боясь напрасно помереть. Ладно, собрались, сказал я. Андрей, ты как себя чувствуешь? Отошёл после перегрузки? Веритеенников потрогал себя за плечи, шею, нахмурился. Есть небольшая слабость и ощущается недостаток энергии, но в целом хорошо. Хорошо это хорошо, сверкнул я улыбкой. А ты, Данил? Овчинников тяжело дышал и было видно, еле стоит на ногах. Тем не менее, нужно было удостовериться в его состоянии. Хреново, честно признался парень. Голова кругом, тело трясётся не от страха, тремор какой-то, не знаю. Опёрся на колени. Ну, оно и понятно. Ты только-только использовал усиление на своём пробудителе и ещё не отошёл. Откуда ты знан? Хотел было сказать веритенников, но передумал. В общем, слушайте внимательно. Больше эту штуку не используйте. Нужно надеяться на естественную выработку состава 731, а иначе все тут подохнем. «План такой». Я поглядел на Кабанова, который готовил очередную энергетическую атаку для Глурка. «Вадиму нужно дать передышку, потому что он у нас самый сильный. Я буду отвлекать Глурка на себя, а ты, Андрей, долби ублюдка молниями в ту рану, что у него на боку. Старайся не подходить к нему слишком близко. Понял?» «Да», — ответил Веретенников, проглотив кадык. «Данил, как только придешь в себя, присоединяйся к нам». "Твои серпы очень могут пригодиться." "Хорошо", тяжело вздохнул Овчинников. "Наша задача продержаться как можно дольше. Ну, вперёд!" Я в последний раз окинул взглядом свою недо команду и бросился в сторону глурка. Добежав до Кабанова, хлопнул того по плечу. Он обернулся на меня и захлопал глазами. Здоровяк выглядел плачевно. Он только-только выпустил очередное энергетическое копье, что угодило не в саму рану, а рядом с ней. Казалось, самый сильный из первокурсников сейчас свалится в обморок. Создание энергетического оружия отнимало у него колоссальное количество сил, и удивительно, как он ещё держался. Спасибо, что выиграл для нас время, а теперь отдохни. Что происходит? Кабанов удивлённо вылупился на защитный купол, что свисал над Ареной. Быстрее! Я рукой отстранил его назад и побежал на глурка. Тварь уже, кажется, совсем отошла от урона, нанесенного Вадимом, и теперь со скалом топала на нас. Иди сюда, мразь! Сирокожий, семиметровый дьявол окончательно привык к зимным законам. То время, на протяжении которого он был наиболее уязвим, прошло. Ублюдок стал быстрее, сильнее. Кажется, он даже подрос. Чёрт! Но рана в боку, к счастью, всё ещё не затянулась, и это ещё раз говорит о том, что она довольно серьёзная. Уф, я перекатился в сторону, избегая столкновения с ногой Глурка. Он довольно лениво, но тем не менее быстро для такого здоровяка попытался меня пнуть. В этот же момент синим светом вспыхнуло у него в боку. Глурк поморщился, рыкнув, и обернулся. В метрах в 7 от него стоял Веритеенников, руки которого трещали от энергии. «Красавец! Сделал все, как я и сказал. И что самое главное, это сработало. Глурку стало неприятно и больно. План действовал. Правда, вот ни о каком серьезном уроне, и тем более о победе над серокожим выродком, не могло идти и речи. Да, наши атаки в уязвимое место ранили его, но не более. Теперь, когда он пришел в себя, даже с подобной тактикой мы могли лишь выигрывать время. Но на это и был расчет». Если протянем таким образом достаточно времени, успеют подтянуться маги посильнее, ребята из третьего отдела, скорее всего. Думаю, чтобы справиться с такой громадиной, нужны те, кто имеют хотя бы ранг Г последней ступени, а может и того сильнее. Эй, мразь, крикнул я, когда Глурк побежал к Веритеенникову. Я еле догнал Сиракожова и пнул его усиленной атакой найди. Этого хватило, чтобы он снова переключил на меня внимание. Ай! Потоком воздуха, что появился от удара Глурка, меня отнесло назад. Да, я избежал основной атаки, но... Веретенников, черт! Когда еще одна молния поджарила бок ублюдка, он окончательно сфокусировался на Андрея. Сейчас именно он представлял для него максимальное неудобство. Поэтому, по логике Глурка, следовало от Веретенникова избавиться. Что за... Какого хрена? Откуда такая скорость? Почему... Глурк буквально в один прыжок оказался возле Андрея и пнул его ногой, как будто тот футбольный мяч, а чудовище бразильский спортсмен. Тело Веритеенникова со свистом улетело в самый конец арены, врезавшись в силовое поле и рухнув на землю. Глазом Хроноса я успел заметить, как перед соприкосновением с ногой Глурка перед Андреем появилось энергетическое поле, и точно такое же появилось в момент, когда Веритеенников упал. Вадим Это должно было смягчить полученный урон. Надеюсь, ибо если нет, веретённику конец. Даже под воздействием собственной энергии пережить такую атаку очень сложно. Сюда! Сюда, я сказал, о бразин рогатая. Беспомощно грозился я, но Глурк и не думал обращать на меня внимание. Его взор приковал кабанов, что стоял неподалёку, создавая новое энергетическое оружие. Сюда оно! Ну Вадим, беги! Чёрт! Но Вадим и не думал бежать, по крайней мере, потому что уже не мог. В физическом плане он был довольно слабым парнем, и убежать от такой быстрой громадины он просто не мог, поэтому предпринял попытку защититься силовым щитом. Хмм! Как слабоумный завыл Глург и ударил кабана ладонью сверху вниз. Прихлопнул, как клопа. Я сглотнул. стал неотрывно наблюдать за тем, как чудовище, будто бы играясь, медленно поднимает руку от земли. — Э-э-э-э-э-э! — Это же... — мой рот непроизвольно приоткрылся. — Когда Глург поднял руку, то я увидел Вадима на том же самом месте нетронутого. Он стоял весь красный и трясущийся от натуги и держал над собой синий щит. — Твою мать! Да как он! <звы> — Э-э-э-э-э-э! Окончательно развеселившись, Глург занёс над кабаном во много дали ото, чтобы додавить стойкого толстяка. Нет, я рванул вперёд, чтобы ударить ублюдка по его ране в боку, но меня опередил неожиданно появившийся овчинников. Он чёрным вихрем пролетел рядом с Глурком, резанул того серпами ровно под цели. Ух! Мрыс схватилась за бок и запрыгала на одной ноге. А всё-таки неплохая из нас вышла команда. Не став дожидаться следующего хода Глурка, я повторил то же, что и овчинников. Собрав в кулак всю энергию, всадил его в покалеченный бок. «Мразь!» Приземлившись в двух метрах от Глурка, увидел, как тот попятился. «Ну, как тебе?» — выступлений скалился я. «Нравится?» «Хе-хе-хе!» «Э-э-э-э!» Глаз Хроноса показал мне страшный кадр. Глурк хватает меня своей когтистой рукой и подносит ко рту. «Э-э-э!» Меня вырвало кровью, когда ровно так и произошло. За считанные мгновения, очухавшись от наших атак, Глург подскочил ко мне и схватил. Я ничего не смог сделать. Абсолютно ничего. Как же я слаб. Ублюдок, обнажив ряды своих больших и острых зубов, дыхнул на меня трупным смрадом. Черт, как же воняет. Все, вот он, мой конец. Последнее, что увижу тухлую пасть... А последнее, что почувствую, желание болевать без остановки. Перспективы печальные, но гло рук выпускает меня, и я с хрустом шлёпаюсь о землю. Помутнённым сознанием вижу, как в боку у твари роятся синие искры, а в метре стоит веретенников. Из его носа медленно стекают густые капли крови, улати покрыты электричеством. Дёргается выпуклый кодык. Андрей, бам! Кровь Веретенникова разлетается в разные стороны. В том месте, где он стоял, теперь лишь бело-красная каша. «Э-э-э-э!» — радуется Глург и растягивает пасть в самой большой и самой мерзкой улыбке на свете.